На сегодняшний день деятельность на FreshKills полностью прекращена, и введение новых ограничений означает, что возобновиться она никогда не сможет. Создание мусорных свалок в пределах городской черты Нью-Йорка официально запрещено. В настоящее время идут работы по выравниванию площадки и ее благоустройству в целях переоборудования в заповедник и парковую зону. М да, очень мило. Разумеется, можно поспорить, что существуют конструкции, занимающие гораздо большее пространство, чем фрэш Kills. К примеру, дорожная сеть в США, интернет или спутниковая сеть GPS, и все же Нью-Йоркская свалка фрэш Kills по-прежнему остается самой большой искусственной конструкцией на Земле, образующей единое целое. Всегда найдется что-нибудь большее или меньшее. Анаксагор. Где находится самое холодное место во Вселенной? В Финляндии. В 2000 году группа ученых из Хельсинского технологического университета охладила кусок родия до температуры лишь на 10 миллиардов градусов выше абсолютного нуля, минус 273 градуса по Цельсию. Родий — редкий металл, в основном использующийся в автомобильных нейтрализаторах выхлопных газов. Второе — По холодности места занимает Массачусетский технологический институт. В 2003 году исследовательскому коллективу этого учреждения под руководством Вольфганга Каттерле удалось получить чрезвычайно холодный газ натрия. В 2001 Каттерле был удостоен Нобелевской премии по физике за работы над конденсатом бозе Эйнштейна, новым агрегатным состоянием, в котором вещество существует лишь при температурах близких к абсолютному нулю. Интерес к науке у Каттерле пробудился в раннем детстве, когда он развлекался с кубиками Лего. Столь низкие температуры, полученные в лабораторных условиях, являются выдающимся достижением. Ведь даже в глубоком космосе за пределами Солнечной системы температура практически не опускается ниже минус 245 градусов по Цельсию. Единственное, известное исключение составляет туманность Бумеранг, открытая австралийскими астрономами в 1979 году. Она, кстати, и правда похожа на Бумеранг, а может быть на галстук бабочку. В самом центре туманности находится умирающая звезда, масса которой троекратно превышает массу нашего Солнца. Все последние 1500 лет туманность «Бумеранг» испускает газ в виде ветра, дующего со скоростью 500 тысяч км в час. Подобно тому, как охлаждается воздух, который мы выдыхаем, охлаждается и газ, выжатый из туманности. Газ оказывается на 2 градуса холоднее пространства, в котором он впоследствии расширяется. Из-за быстрого расширения молекулы газа туманности – охладились до минус 271 градуса по Цельсию, что является самой низкой из официально зарегистрированных в природе естественных температур. Самая низкая температура в Солнечной системе, минус 235 градусов по Цельсию, измеренная в 1989 году космическим аппаратом Voyager 2 на поверхности Тритона, одном из двух спутников планеты Нептун, по сравнению с этим легонькая прохладца а самая низкая из температур, когда-либо зарегистрированных на Земле, минус 89,2 градусов по Цельсию в Антарктиде в 1983 году настоящие тропики. Исследования в области низких температур необычайно важны для изучения сверхпроводников, материалов, которые имеют нулевое электрическое сопротивление, но при этом